Слава двенадцатая «План и дочь». Амадира давно не вспоминала человека о подобных роботах. Это было болезненно, и он с некоторым трудом заставил себя вернуться к этой теме под нажимом Мандамуса. Гуманоидный робот был крупным козырем Фастальфа в те далекие дни, когда Амадира был в миллиметре от того, чтобы перехватить игру, козыри и все остальное. Фастальф спроектировал и построил двух гуманоидных роботов. Один из них существовал и поныне. И никому больше не удалось сделать нечто подобное, даже целому институту робототехники. Потерпев грандиозную неудачу, Амадира сумел спасти эту козырную карту. Фастальф был вынужден обнародовать проект гуманоидного робота. Это означало, что таких роботов можно было создать, и они были созданы, но оказались не нужны. Аврариане не приняли их в свое общество. Эммади раскривился от неприятного воспоминания. Каким-то образом стала известна история о солерианской женщине, которая пользовалась одним из гуманоидных роботов Фастельфа, джандером, в сексуальных целях. Теоретически аврариане не возражали против такой ситуации. Но на практике ни мужчины, ни женщины не были в восторге, что их могут заменить роботы-мужчины и роботы-женщины. Институт с пеной рта объяснял, что гуманоидные роботы предназначены не для Авроры, а для того, чтобы составить первую партию пионеров, которая заселит и обустроит новые, пригодные для жизни планеты, после чего туда приедут аврориане. Это было отвергнуто. Кто-то назвал гуманоидных роботов раскалывающим клином. Это выражение распространилось, и институт был вынужден отступить. Амадира упорно ратовал за сохранение в нафталине уже созданных роботов, чтобы их можно было использовать в будущем, но использовать их так и не пришлось. Почему же существовало такое предубеждение против гуманоидов? Амадира вновь почувствовал раздражение, которое отравляло ему жизнь много десятилетий назад. Сам Фастальф, пусть неохотно, но согласился поддержать проект. И надо отдать ему должное, действительно поддерживал его, хотя и не с тем красноречием, с каким отстаивал те дела, к которым лежала его душа. Однако и это не помогло. И все-таки... Все-таки... Если у Мандамуса действительно есть проект, который может сработать с помощью роботов... а Мадира меньше всего хотелось таинственного восклицать. Так даже лучше, так и было задумано. Однако... Он с трудом удерживался от таких мыслей, пока лифт опускал их на нижний подземный уровень. Единственное место на Авроре, которое напоминало пресловутые стальные пещеры Земли. По знаку Амадира Мандамус вышел из лифта и очутился в тускло освещенном коридоре. Было прохладно, работали вентиляторы, Мандамус поежился. — Сюда мало кто ходит, — заметил Амадира. — Мы глубоко под землей? — спросил Мандамус. Около 15 метров. Здесь много уровней. На этом хранятся гуманоидные роботы. Амадир остановился, подумал и решительно свернул налево. Сюда. Здесь нет указателей? Я же сказал, сюда мало кто ходит. А те, кто ходит знают, где им найти то, что нужно. Они подошли к массивной двери, по обе стороны которой стояла по роботу. Обычные роботы, не человекоподобные. Мандамас критически оглядел их. Простая модель. Очень простая. «Не думайте же вы, что мы должны были поставить что-то особенное для охраны двери!» Он повысил голос и бесстрастно произнес «Я Кэлдин Амадиро!» Глаза робота вспыхнули. Роботы отошли от двери, и та бесшумно поднялась вверх. Входя, Амадиро приказал стражникам «Оставляйте дверь открытой и включите свет!» «Не думаю, что сюда любой мог бы войти», — заметил Мандамус. «Конечно. Эти роботы знают мою внешность и голос. И прежде чем открыть дверь, убеждаются, что и то, и другое принадлежит мне». Затем он добавил как бы про себя. «На внешних мирах нет необходимости в замках и ключах. Роботы всегда охраняют нас». «Мне иногда приходило в голову», — задумчиво сказал Мандамус, «что если бы Аврарианин обзавелся бластером, какие поселенцы вечно таскают с собой» то здесь для него не было бы запертых дверей. Уничтожь роботов и иди куда хочешь, делай что хочешь». Амадиро бросил на него злобный взгляд. «Какому космониту придет в голову пользоваться таким оружием во внешних мирах? Мы живем без оружия и без насилия. Разве вы не понимаете, что именно поэтому я всю жизнь ищу способ уничтожить Землю и ее отравленное племя? Да, конечно, и у нас было когда-то насилие». Но это было очень давно, когда внешние миры только начинали создаваться, и мы еще не избавились от земного яда, привезенного с собой, и не научились ценить безопасность, которую обеспечивают роботы. Разве мир и безопасность не дороже всего? планета без насилия, планета управляемые разумом. Разве нужно уступать новые миры маложивущим варварам, которые, как вы говорите, всюду таскают с собой оружие? — Однако, — пробормотал Мандамус, — вы готовы применить насилие, чтобы уничтожить Землю? — Это насилие кратковременное и целенаправленное. Это цена, которую мы заплатим за то, чтобы покончить с насилием навеки. — Я в достаточной мере космонит, — сказал Мандамус, — и даже в этом случае выступая за то, чтобы насилие было как можно меньше. Они вошли в большое, действительно напоминающее пещеру помещение. Стены и потолок тут же осветились рассеянным неярким светом. — Ну? — «Вы этого хотели, доктор Мандамус?» — спросила Мадира. Мандамус огляделся вокруг и остолбенел. «Невероятно! В помещении оказался добрый полк людей, чуть более живых, чем статуи, но гораздо менее живых, чем казались бы, например, спящие». «Они стоят!» — прошептал Мандамус. «Так занимают меньше места». «Но они стоят почти полтора столетия. Они не могут остаться в рабочем состоянии. Их суставы наверняка застыли, а органы разрушены». Амадира пожал плечами. «Возможно. Но даже если суставы испорчены, их можно заменить. Была бы причина». «Причина будет», — сказал Мандамус. Он оглядел их лица. Все роботы смотрели в разные стороны и, казалось, вот-вот нарушат строй. «У каждого своя внешность», — сказал он. «Они отличаются ростом, сложением и вообще». «Да. Вас это удивляет?» Мы же задумывали их как первооткрыватели новых планет, и поэтому хотели, чтобы они по возможности походили на людей отличались друг от друга как жители Авроры. Вам это кажется сентиментальным? Нет. И я рад, что они такие. Я прочел все, что мог о двух первых гуманоидных формах, созданных Фастельфом. Дэниеле Оливу и Джандере Пеннеле. Я видел их голограммы, и мне они показались одинаковыми. — Да, — нетерпеливо сказал Амадира. — Они были не только одинаковые, а они практически были карикатуры на идеального космонита. Это уже романтизм Фастельфа. Я уверен, что он создал бы расы взаимозаменяемых гуманоидных роботов обеих полов с таким неземным добрым взглядом, который делал бы их полностью не людьми. — Фастельф может и блестящий робототехник, но человек невероятно упрямый. — Амадира покачал головой. — Быть побитым. Таким невероятно упрямым человеком, подумал он, и тут же отогнал эту мысль. Его победил не фастальф а тот проклятый землянин. Погрузившись в мысли, он не сразу услышал Мандамуса. «Простите», — немного раздраженно сказал он. «Я спросил, вы сами проектировали их, доктора Мадира?» «Нет. По странному совпадению, их проектировала дочь фастальфа Василия. Она столь же блестящий робототехник, как и он много гораздо умнее, и это, очевидно, одна из причин их разногласий. «Я слышал эту историю», — начал Мандамус. А Мадира прервал его. «Я тоже слышал эту историю, но она не имеет значения. Достаточно того, что Василия прекрасно делает свою работу. И можно не опасаться, что она станет когда-нибудь симпатизировать человеку, который хоть и является ее биологическим отцом, но навсегда останется для нее чужим и ненавистным. Она даже называет себя, как вам известно, Василией Алиеной, «Да, я знаю. У вас есть записи мозговых рисунков этих гуманоидных роботов?» «Конечно». «Для каждого?» «Конечно». «Я могу получить их?» «Если на то будет причина». «Будет», твердо сказал Мандамус. «Итак, поскольку они предназначены для первооткрывательской деятельности, есть ли у них снаряжение для исследования планеты и работы в суровых условиях?» «Само собой». «Отлично. Но могут потребоваться некоторые модификации». «Как вы полагаете, Василия Фас э, Алиена сможет помочь мне в случае необходимости? Она гораздо лучше знакома с рисунком мозга». «Бесспорно. Но я не знаю, захочет ли она помогать вам. Я знаю только, что в данный момент это физически невозможно, потому что ее нет на Авроре». «Где же она, доктора Мадира?» Мандамус казался удивленным и разочарованным. «Вы увидели эти гуманоидные формы, и я больше не хочу оставаться в их довольно-таки мрачном окружении». Вы заставили меня ждать достаточно долго, поэтому не обижайтесь, если я вас тоже заставлю потерпеть. Если у вас есть еще вопросы, мы можем обсудить их в моем кабинете.